Глава восемнадцатая «Техник!» — в общем канале послышался голос Райна. «Глухо!» — ответил Рорк. «Полная блокировка сигнала. Никаких колебаний. Да на какой же мы глубине!» — пробурчал один из сержантов. «Стационарки до двенадцатого яруса спокойно пробивают. Даже глубже. Если они вообще остались, стационархи ответил другой сержант. «Всем заткнуться!» — рявкнул в эфир Райн. «Не сержанты, а базарные бабы!» «Техник, пробуй без перерыва. Энергию не экономи». Райан преобразился. Мы шли всего четыре часа, но за это время он наглядно показал, что тренировки с инструктором Карсом и капитаном Каном не прошли даром. Умудрялся осаживать даже сержантов. Хотя, как по мне, те делали это специально. Не для того, чтобы позлить командира. Своеобразная проверка на прочность и право быть старшим. Сражение, как такового, не получилось». Мы вышли из малой базы предтеч, готовая уничтожать остатки ксорхианцев. Но тех не было. Причем ксорхи не брезговали останками. Сожрали все, даже пожирателя. Во всяком случае, рядом с базой осталась лишь мягкая биомасса. Тел уже не обнаружилось. «Логическая нестыковка», — произнес Эхо. «Уничтожение пожирателя должно было привести к гибели внешней оболочки». Пожиратели несколько, предположил я. Как и малых баз». «Нелогично!» — с явным сомнением произнес Эхо. «Одной малой базы при полной загрузке достаточно для планеты. Второй быть не может, как не может быть и второго пожирателя. Однайко внешняя оболочка по-прежнему жива. Логическая нестыковка остается нерешенной». Получив новую порцию наноструктурных компонентов, Эхо стал более человечным. «Его новая манера речи нравилась мне куда больше сухих предложений». Он начал формулировать мысли не алгоритмами, а словно реально осознавая, что говорит. Даже эмоции начали проскальзывать. Мой взгляд остановился на тени. Визор закрывал лицо, так что понять, о чем думает Соларион, было невозможно. Раз у него есть личностная матрица притечь значит, он тоже понимает, что происходит что-то неправильное, но виду не подает. Почему-то. И это почему-то напрягало куда больше логической нестыковки. Прежде чем двигаться дальше, мы поднялись так высоко, как только могли. Малая база Притеч отныне находилась 12 ярусами ниже, но толку от этого не было. Связь с поверхностью все равно не работала. Инструментов, чтобы пробиться через потолок, у нас не было, так что пришлось двигаться с заросшими биомассой туннелями. Сержанты успели всех напугать огромными толпами ксаархианцев, которые выпрыгивали из-за каждого угла, так что первые пару часов мы не шли, ползали. Скользили вперед полусогнутыми, стараясь стать меньше. Вот только никто на нас не напал. Никто не хотел нас поглотить. Ксорхи словно вымерли или сбежали. Как будто не желали находиться рядом с местом гибели пожирателя. Мой дрон летал взад-вперед, пытаясь найти хоть какой-то проход на верхние этажи, но его не было. Карта, которую он строил в реальном времени, походила на кишки какого-то гиганта. Впрочем, учитывая биомассу, заполонившую туннели, это запросто могло оказаться правдой. В какой-то момент туннель начал идти под уклоном, уводя нас еще глубже под землю. Мы остановились, не понимая, что делать. Возвращаться? Я изучил все проходы, и этот казался единственным перспективным. Мы двигались по нему уже четыре часа. Еще четыре надо на возвращение. Еще какое-то время на выбор нового маршрута. Энергия не бесконечная, воздух не бесконечный. Силы тоже имеют свойство заканчиваться. Золотой, есть разговор. В какой-то момент рядом со мной появился тень. Я даже не понял, откуда он взялся. Эхо тоже. Его датчики не заметили Солариона. Нет смысла двигаться по туннелям проходчиков. Нужно прорываться через потолок. Ответ на вопрос, как именно это сделать, находился у тени в руках. Рукоятка боевого меча. В чем минус, спросил я. «Начнем резать, ксорхи вновь сойдут с ума», — ответил тень. «Все, что имеет отношение к предтечам, является для них самой желанной целью. Мы, люди, несем в себе слишком мало энергии, чтобы тратить на нас серьезные силы. Однако активация боевого меча создаст мощный энергетический сигнал, который ксорхи воспримут как приоритетную цель». «Пожирателей несколько?» — задал я тот же вопрос, что и эхо. «Речь не о пожирателях. Как я понял, тот, кого мы убили, был не вершиной». «На сердце это не похоже. Матка не может управлять пожирателями. Мозг... о нем слишком мало известно. В любом случае, тот, кто управляет подземным миром Гипериона-7, делает это эффективно. Он увел ксорхов, чтобы они не мешали нам выйти из базы. Полагаю, ее уже вновь пытаются сожрать. Назад мы не вернемся». «Что не так с туннелями?» – спросил я. «Они могут длиться бесконечно», – пояснил Тень. «Туннели проходчиков ничем не ограничены и могут пронзать всю планету». Так что нам нужно двигаться строго наверх. Но как только мы активируем мечи, Ксорхи это почувствуют. Если они теряют разум от обычных силовых мечей, то сделают все, чтобы заполучить боевые. На нас откроется охота, причем сразу со всех сторон. А нас слишком много. Когда из стен полезут проходчики, мы ничего не успеем сделать. «Почему ты со мной разговариваешь?» – спросил я тень. «Командир не я, Шустрик». «Я здесь не для того, чтобы обучать шустрика», — Соларион позволил себе усмешку. «Не он принял решение тащить меня на себе, когда была возможность от меня избавиться. Ты же знаешь, для чего я здесь». «Следить, чтобы со мной ничего не произошло», — произнес я официальную версию. «Арис Соларион обещал мне императорскую военную академию. Он не показался мне человеком, который нарушает слово. Раз отправил меня добывать мион, то и прикрытие предоставил в твоем лице». «Нет», — заявил тень. Мое присутствие никак не связано с твоей безопасностью. Один из приказов — убить тебя». «Но делать ты так, конечно же, не будешь», — напрягшись произнес я. 33 помнит добро золотой», — ответил Соларион. «Ты спас меня, и я не стану убивать тебя. Меня отправили для того, чтобы обнаружить любые аномалии в твоем поведении. Движения, навыки, рассуждения. Все, чего не должно быть у выходца с фронтира. Мне приказали определить, если у тебя личностная матрица предтечь». «Не переживай. Наш разговор идет по безопасному каналу. Он не сохранится в памяти костюма». «Сохранится в памяти?» – переспросил я. «О такой особенности призраков я не знал». «Записывающее устройство. Пояснил тень. Изготовлено из материала, который не подвержен практически никаким воздействиям. Ни температурным, ни кислотным, ни физическим. Единственное, что остается от десанта, когда он попадает в логово ксархианцев». По этим устройствам анализирует последние минуты жизни владельца костюма. Тебе необходимо изучить все функции призрака, прежде чем активно им пользоваться. Но сейчас речь не об этом». Теннис сделал паузу, позволив мне осмыслить его слова. «Арис Соларион отправил насмотрщика не только для того, чтобы все обо мне узнать, но и чтобы прибить при случае». «Ты хорошо держался», — продолжил он. «Но все же мне удалось выполнить задание. У тебя есть матрица предтеч». По какой причине ее не нашли во время тотальной проверки, у меня нет ответа. После того падения с пожирателя, обычный человек не смог бы встать. Физиологически невозможно. Ты же не только встал, но и начал двигаться с невозможной для простого человека скоростью и эффективностью. Так, словно у тебя перед глазами, находилась сетка движений и вероятности, которые строят личностные матрицы. Поэтому я не дал тебе умереть после истощения. Ты один из нас. Ты соларион. «Фамилия значения не имеет». «Я промолчал. Нельзя ни подтверждать, ни отказываться. Потому что сейчас любое слово будет против меня». «Тридцать третий помнит добро золотой», — повторил тень. «Я уже подготовил отчет командиру. Согласно ему, у тебя исключительный, но все еще допустимый для обычного человека уровень везения. Огромный потенциал адаптации под изменение условий». Незаурядные лидерские качества, которые формально могут быть объяснены обучением и стрессовыми факторами. Но никаких личностных матриц обнаружить мне не удалось. Все твои способности в той или иной степени соответствуют возможностям обычного человека. Знаешь, что происходит с владельцами подобных матриц? Я промолчал. Нельзя. Ни слова. Их пожирают, ответил тень. Наноструктурные компоненты намного ценнее жизни обычного носителя. Для того, чтобы господин начал видеть в тебе человека, а не носителя матрицы, тебе нужно стать значимым. Сейчас ты никто. Тень посмотрел на наш растянутый отряд. Курсанты, сержанты, выжившие иксы, цепочка людей, едва державшихся от усталости. Они все обуза, произнес он. Вдвоем мы выберемся быстро. Десант своих не бросает, ответил я. Мы выйдем все. Два уточнения, с усмешкой произнес Тень. «Во-первых, ты не десант и никогда им не будешь. Во-вторых, у десанта нет такого девиза. Есть другой. Сдохни, но сделай. Ради достижения цели десант может положить тысячи. Главное, чтобы дошел до цели хотя бы один. То, что он бросит всех на пути выполнения задания, сделает его героем. У меня есть задание, и мне нужно отчитаться о его выполнении. Потери несущественны. Шустрик, есть разговор!» – крикнул я в общий канал, прерывая опасный диалог. «Уходить от такой темы нужно было немедленно. Он решил сбежать, чтобы выжить. С его точки зрения это было рационально. Мы для него не приоритет». Я писал идею, предложенную тенью. Пришлось подключать сержантов. Те подтвердили, что силовые мечи под запретом. Пользоваться именно о гиперионе 7 нельзя. Собственно, по этой причине капитан Карн забрал свой подарок. «Полезу, значит, со всех сторон», – задумался Шустрик. «Сколько у нас времени?» «Минут десять», — сообщил тень. «Когда надо, проходчики умеют передвигаться очень быстро». «Умеют», — подтвердил сержант Дик. «Шустрые, неприятные твари. Но ведь много их в этом квадрате быть не может». Сержант посмотрел вначале на меня, потом на тень. «Даже не смотри на меня», — ответил Соларион. наживка я становиться не собираюсь. Меня здесь вообще нет». В подтверждение своих слов тень испарился из видимого диапазона. Его не фиксировала ни одна система призрака. «Золотой!» — Райн тоже понял идею сержанта. «Рискнешь?» «Вечно ходить по туннелям не получится», — заявил я. «Нужно карабкаться наверх». «К бою!» Тут же раздался приказ Райна. Курсанты начали озираться, не понимая, к какому бою готовиться. Оружия не было практически ни у кого. Все осталось внутри проходчиков. «Встать в линию друг за другом! Дистанция — вытянутая рука! Калькулятор в конец! Снайпер в начало! Тень страхуешь золотого!» «И мне насрать, что тебя нет! Страхуешь!» В голосе Райана появился такой металл, что тень вышел из невидимости. Соларион некоторое время смотрел на него, молча оценивая. Наконец, коротко кивнул. «Давай попробуем», — послышался его голос в общем канале. «Не вытягивай группу в одну линию. Построй три шеренги на всю ширину туннеля. Так опаснее, на нас слишком много. Если что-то произойдет с головой или хвостом, стрелки с другого края не успеют отреагировать». «Калькулятор в центр. Хвост за сержантом Диком с пулеметом. Снайпер в голове. Тут правильно. Золотой, идем. Покажу место, где лучше всего начать резать». Тень отвел меня примерно на 30 метров назад и ткнул вверх. «Здесь», — произнес он. «Мои датчики показывают, что над нами находится еще один проход, примерно в трех метрах. Начинай вырезать сбоку, формируя лестницы». «Помочь не хочешь?» — спросил я, доставая боевой меч. Эхо напрягся, пытаясь ощутить пустоту над нами, но у него не получалось. «Уже помогаю», — ответил тень. «Вместо того, чтобы двигаться на свободу, торчу здесь и обеспечиваю безопасность. Господин и командир подобное не одобрят». Я нажал кнопку, и с тихим жужжанием появился красный клинок. Биомасса никак на это не отреагировала. Словно Соларион ошибся, и к сархеанцам не нужны предметы предтичь. Эхо привычно нарисовал зеленые линии, и я нанес первый удар. Вот сейчас реакция последовала. Пространство ощутимо дрогнуло. Словно где-то там, в глубинах этого мира, кукловод ощутил, как одну из его нитей кто-то решил перерезать и дернул за все остальные, чтобы увидеть наглеца. Реакция была только на первый удар. Дальше я кромсал живую плоть и землю без каких-либо проявлений. Вырезанные блоки я откидывал в сторону, постепенно формируя удобную лестницу. Поднявшись на ступеньки, приступил к потолку. Пошло легче. Земля падала вниз под собственной тяжестью, и возиться с ней не приходилось. Так продолжалось недолго. Я не успел пройти и двух метров, формируя новые ступени. Как вмешался голос эха. «Ощущаю вибрацию», — произнес он. «Устраняю шумы, фоновые звуки. Определена цель слева. Появление через три секунды. «Две, одна!» Эхо не скомандовал, но этого и не требовалось. Я нырнул вниз из своего прохода, успев выставить над собой руку с мечом. Ее тут же прижало к боку, а надо мной пронеслось гигантское тело ксархианского проходчика. «Останьте я на месте, его пасть просто проглотила бы меня в одно движение». Червь исчез дальше по туннелю, но тут из проделанного им прохода ринулся поток зеленой жижи. Боевой меч-предтечь с легкостью вспорол плотное брюхотвари, разрезав ее по всей длине. Этот ксорх не жилец. Забравшись созданный проход, я направил фонарь. Проходчик остановился метрах в пяти от меня и мелко дрожал, агонизируя. Перед глазами всплыли моменты, когда подобные существа выплевывали свои трофеи. Значит, внутри могли быть люди, хоть какие-то. Да, уже прошло четыре дня, вероятность выжить минимально, но проверить-то нужно... Пусть у десанта нет выдуманного мной девиза «Он есть у меня». Люди своих не бросают, иначе они перестают быть людьми. «Эхо, есть в сорхе призраки?» — спросил я, вырезав отверстие в хвостовом сегменте червя. «Анализ», — ответил «Эхо» и выдал неожиданную информацию. «Обнаружены две сигнатуры, соответствующие призракам модели x «Определяю новую вибрацию». «Цель справа. Появление через три, 2 одну...» Мне вновь пришлось убираться в сторону. На этот раз вниз не получалось, так что я отпрыгнул назад. Земля сбоку от меня со взрывом разошлась, и из тьмы появилась зубастая морда проходчика. Он поглощал сейчас не только землю, но и своего сородича, с легкостью прорезая зубами его плоть. Не останавливаясь, ксорх продолжил движение, создавая новый туннель. «Однако тварь явно не ожидала встретить на своем пути наконечник боевого меча предтечь!» «Эхо, работай!» — приказал я. «Ищи призраки!» «В новом проходчике сигнатур не обнаружены!» — доложил Эхо. «Тогда достаем пленников первого!» — скомандовал я. «Направляй!» Идти через проходчика оказалось ничуть не легче, чем вырезать землю. Ксорг пожирал почву на своем пути, но выплевывал ее не сразу, как дождевой червь у меня на планете а спрессовывал до состояния металла, складируя в своем теле. Вероятно, для последующей выгрузки в стабильной зоне. Порода была такой плотной, что красное лезвие боевого меча притечь вязло в ней, с трудом прорезая мне дорогу. Но я был настойчив, а новых проходчиков пока не чувствовалось. Прорезав очередную преграду, я попал в полость. Луч фонаря тут же отразился от двух иксов. Плохо, что они валялись в довольно неестественных позах. Живые так не лежат. «Хватаем и уходим», — приказал я, цепляя к своему костюму страховочные тросы иксов. «Тащить их руками у меня права не было. В любой момент мог появиться новый проходчик, но его не было. Либо закончились, либо еще не успели до нас добраться». «Это лишнее», — послышался голос тени, и он проявился рядом со мной. «Очередная обуза. Лежачие замедлят нас. Когда придется бежать, они будут мешать». «Вначале нужно дожить до момента, когда нам придется бежать». Ответил я жестко. «Шустрик, ты нужен! У меня два тела, забирай!» «Ты же сейчас не Аксорхах?» — переспросил Райан. «Шустрик, не тупи!» — повторил я. «Оставляю сверху в проходе. Сам иду дальше. Тень! Сколько здесь еще проходчиков?» «Они прибудут сюда все!» — заявил Соларион. «Но сейчас я их не ощущаю. Минут 10 у тебя есть. Работай дальше!» «Эхо, что это?» — удивленно спросил я, когда меч высек яркие искры у меня над головой. Ударив несколько раз в разные стороны, сбрасывая землю, я расчистил пространство над собой и уставился на плотную сетку, созданную из какого-то биоволокна. Структура напоминала жилы, но жилы не формируют равномерную сетку с ячейкой около полуметра. Причем прорезать эти жилы боевым мечом притечь у меня не получалось. «Экран!» – произнес эхо. Интонация указывала на то, что он сам не до конца уверен. Это заградительный экран, который ставят на биологические корабли падальщиков Материал, позволяющий их биологическим конструкциям Выдерживать энергетические удары малой и средней мощности Экран здесь, в недрах Гипериона-7? Я нахмурился Не понимаю, признался Эхо Это лишено смысла Такие вещи не могут формироваться высшими ксорхами Даже мозг не в состоянии инициировать подобное Продолжай, потребовал я, так как Эхо умолк Высшие эксорхи, потому и названы высшими, что они умеют все. Всегда считал, что мозг является вершиной их иерархии. Кто, если не он? Высшие — это обычные руки, — пояснил эхо. Те, кого не жалко, те, кого можно повторить. У меня нет информации о тех, кто стоит над ними. Но они есть. Матрица тени, вероятно, имеет доступ к более глубоким уровням данных. Я нет. Тень, ты нужен, — произнес я в личном канале. У меня над головой сетка из белых жилок, которые не желают прорезаться боевым мечом. Что это может быть? «В сторону!» послышался резкий приказ, и меня едва не смело. Столь быстро рядом появился Соларион. «Этого не может быть!» Коротко заявил он, фиксируя взгляд на структуре. «Значит, над нами великолепно созданная оптическая иллюзия», произнес я. «Вот только не уверен, что иллюзии умеют вот так!» Я ударил мечом по сетке, высекая новый сноп искр. Ни на мече, ни на волокне... Никаких повреждений не было. Потянувшись, я дотронулся до волокна и попробовал его порвать. Безрезультатно. По прочности оно походило на толстую арматуру из фазового сплава. «Кто такое делает?» – спросил я. «Это не сердце, не мозг, тем более не матка. Кто тогда?» Тень перевел на меня взгляд. «Твоя матрица не знает?» – послышался в личном канале удивленный голос. «В ней всего 5% от базового функционала», – признался я. «Поэтому ее не заметили во время проверки. Невозможно определить то, чего практически нет. Ты не ответил на вопрос, кто делает подобное?» Тень думал долго. Я даже успел пожалеть, что вообще дал повод для подобного разговора. «Известно, что центральный узел Ксорхов оперирует всеми своими особами, игнорируя само понятие пространства». Заговорил он наконец. «Неважно, где находится низший или высший Ксорх, хоть на другом конце галактики, центральный узел все равно до него достанет». Я слушал молча. Это уже выходило за рамки того, что можно услышать от обычного солдата. Долгое время считалось, что это обеспечивается особенностями организации Хроя. Они не знают гиперпространство, но оно им и не нужно. Они бессмертны по своей сути, и пролетать несколько тысяч лет из одной системы в другую не проблема. Затем было замечено, что экспансия неоднородная. Ксорхи Сорхе наступает из конкретных точек, а не фронтом. Появилась теория о существовании особей, обеспечивающих контроль над Сорхами в рамках даже не систем, а блоков систем. Такое существо общается с центральным узлом, выступая его руками в определенной точке пространства. «Теория?» — уточнил я. «Только теория», — подтвердил тень. «Гиперион-7 был атакован 107 лет назад. ксорхи владели им 53 года. Затем мы отбили этот сектор галактики» прошлись орбитальной бомбардировкой по планете, уничтожая все живое. Но, судя по всему, наиболее ценные структуры Роя они успели спрятать. Он на секунду замолчал, будто обдумывал, что делать дальше. «Я сдержу свое слово золотой. О том, что у тебя есть личностная матрица, ни господин, ни командир от меня не узнают. Но на этом наши пути расходятся. Информация о наличии особи такого ранга на Гиперионе слишком ценная, чтобы тратить время, оставаясь с вами». «Я ухожу!» «И как ты собрался уходить?» «Спросил я. Пути наверх нет». «Путь есть всегда», — возразил Тень. «Нужно его просто увидеть. В сторону!» В его руке появился боевой меч. После чего Соларион начал резать землю между ячейками биологической сети над нами. Посыпалась рыхлая порода, и вскоре над сеткой появилось свободное пространство, куда уже мог поместиться человек. Тень начал отстегивать от своего костюма все обвесы. Тактический рюкзак, оружие, дополнительные бронеплиты и энергоблоки. Все снял, уменьшая объем своего костюма. Убедившись, что снимать больше нечего, тень протиснулся в крохотное отверстие, цепляясь краем костюма о жесткие волокна сетки. «Проходчики не смогут пробраться через эту сеть», пояснил тень с другой стороны. «Им придется делать крюк, чтобы выйти через технологические дыры. Поднимайтесь здесь. Снаружи должна работать связь». «Как ты нашел этот проход?» Спросил я, когда тень отшвырнул кусок земли, и над ним оказалась пустота. Сканеры не проходят через сеть. Ткнул пальцем в небо, признался Соларион. Не имело значения, где копать. Важно было остановить проходчиков. Ты с этим справился. Прощай, Золотой, с тобой было забавно. С этими словами тень-33, боец элитного отряда тень дома Соларионов, исчез во тьме находящегося над нами прохода. «Шустрик, есть объяснение, почему не работает связь», — произнес я. Причем, чем ближе я был к сетке, тем больше появлялась помех. «Мне нужны техник и калькулятор. Да и остальные подтягивайтесь. Я нашел проход в бездну».